созданные Грене и Жаном Кулоном. Одними из лучших среднепериодных сейсмографов в мире считаются приборы системы кирноса Они отличаются постоянством увеличения на очень широком диапазоне периодов от 0,2 до 10-15 секунд. Этими приборами оборудованы десятки сейсмических станций СССР. Примечание редакции. В 1932 году Хьюго Бенеоф разработал сейсмограф совершенно нового типа, который еще Милн пытался создать в конце 19 века. Принцип его основан не на инерции маятника, а на изменении расстояния, как бы мало это изменение не было, между двумя точками почвы, сближающимися или удаляющимися при прохождении упругих волн от землетрясения. Прибор Беньёфа, который он назвал strain-сейсмографом, то есть сейсмографом, измеряющим деформации почвы, состоит из двух колонн, углубленных в почву на расстоянии 20 метров друг от друга в его первой модели и 50 метров в приборе обсерватории Паламарх. На каждой из колонн установлена горизонтальная стальная труба длиной 10 метров. На свободном конце одной из труб находится магнит электромагнитного регистрирующего устройства, а на другой трубе сердечник из мягкого железа в форме буквы В, на каждой ветви которой имеется обмотка. Вся установка отрегулирована таким образом, что пока сейсмометр находится в покое, через каждую из этих обмоток проходит ровно половина магнитного потока. Но даже малейшее изменение расстояния, разделяющего обе колонны, приближает магнит к той или другой ветви В, что порождает в соответствующей обмотке пропорциональный изменению расстояния электрический ток, который записывается гальванометром. Японский сейсмолог Сасса изменил стальную трубу нитью из инвара, которая натягивается спиральной пружиной и перемещает индукционную катушку в поле постоянного магнита. Со времени создания первого сейсмометра, в точном смысле слова, большинство современных приборов снабжается электромагнитной системой увеличения амплитуды. Передача сигнала в производится с помощью маленького зеркала, укрепленного на стрелке гальванометра. Это зеркало отбрасывает пучок света лампы на движущуюся с постоянной скоростью фотобумагу. При желании следить за кривой непосредственно по мере ее записи, фоторегистрация заменяется системами прямой записи, либо гальванометр приводит в движение перо, ведущая запись чернилами на обычной бумаге, либо он процарапывает иглой линию на закопченной бумаге, либо используются иные вспомогательные средства, прожигание током линии или нанесение ее на бумагу тонкой струйкой чернил. Язык сейсмографа Каков бы ни был тип сейсмографа, Его запись всегда представляет собой непрерывную линию, то почти прямую, то зигзагообразную. Именно по этим зигзагам и измеряется смещение почвы. В зависимости от типа сейсмографа он может показывать величину смещения почвы, ускорение или скорость, приобретенные почвой в результате толчка. Следует заметить, что измерив одну из этих величин, можно без труда рассчитать две остальные. Если сейсмограф достаточно чувствителен, линия, которую он чертит, имеет пилообразную форму и никогда не содержит ни одного прямолинейного отрезка, соответствующего периоду полного покоя, ибо Земля колеблется непрерывно. Эту безостановочную вибрацию порождают не только примерно миллион землетрясений, происходящих ежегодно, что дает примерно два землетрясения в минуту, но и множество других причин. Удары волн о берега, давление ветра на скалы, горы, здания и деревья, дождь, барабанящий по земле.